— И все это ты определил по запаху? — удивился Томас. — Нет, по фингалу. Он сидел в Ниве рядом с водителем и заданулся лбом о правую стойку, когда Нива вмазалась в столб. — Ты хочешь сказать? — Да, это я и хочу сказать. — А теперь я скажу, в кого стрелял ваш охранник, господин Анвельт. Он стрелял по машине, в которой находились Томас Рэббоне, я и мои друзья. Он стрелял в нас. Что вы на это скажете? Плоская красная лысина краба стала зеленовато-серой, как в молодости, когда жизнь еще не сварила его в котле страстей, надежд и разочарований. «Я ничего про это не знал», — сказал он с таким выражением, что Томас готов был поверить, а Муха был не готов. — Странные дела, господин Анвельд, — заметил он, — вы кидаете Томаса на квартиру, и вроде бы ни при чем. Ваши люди нападают на нас, и вы снова сбоку припеку. Вас самого это не удивляет? «Я ничего про это не знал», — повторил краб с отчаянием, и его лысина вновь стала красной, как у краба, которого уже пора подавать на стол. «Я не отдавал Сэмеру никаких приказов». «Кто же отдал? Кто, кроме вас, господин Анвельд, может отдавать приказы вашему начальнику охраны?» «Может, он в самом деле не знал?» Из врожденного чувства деликатности вступился за краба Томас. — Мне срать, что он знал, а чего не знал. — Должен был знать, — заявил Муха и перешел с высокопарного господин Анвельд на более стилистически уместное в такого рода разговоре — ты. — Твой начальник охраны стрелял в нас. Он сделал пять выстрелов и не попал только потому, что стрелок из него, как из дерьма пуля, но попасть мог, даже чисто случайно, а за такие развлечения нужно платить. — Сколько тебе надо? — — обратился он к Томасу. — Еще двадцать три, а всего полтинник. — А больше? — Нет, больше не надо, — сказал Томас. — Вообще-то, конечно, от бабок нельзя отказываться, но все-таки у каждого человека должно быть чувство меры. — Фитиль, ты благородный человек. Из тебя получится классный политик. Ты веришь в то, что несешь. «Даже если несешь херню, я бы с него за такие дела содрал стольник». «Ладно, 23 Вот столько и стоит моральный ущерб, который ты, краб, нанес моему клиенту. И вот что я тебе скажу еще. Если ты попробуешь крутить, мы будем считать тебя источником угрозы. Объясняю тебе, что это значит. Нас наняли охранять Томаса Реббоне». «Кто?» — быстро спросил краб. «Кто вас нанял?» «Член Полицсовета Национально-Патриотического Союза, господин Юрген Янсен. Он заплатил нам за это сто тысяч баксов». «Сколько?» – поразился Томас. 100 штук за меня?» «Да». «И отдал или только пообещал?» «Отдал». И «Я начинаю себя ценить». «Главное, что тебя ценят другие. Как видишь, Краб, контракт серьезный. Как мы можем обеспечить безопасность клиента? Только одним способом – выявлять и ликвидировать любой источник угрозы. Сейчас на эту роль лучше всего подходишь ты». Я достаточно ясно выразил свою мысль. «Господин Мухин, вы не в России!» – попробовал трепыхнуться Краб. «Только поэтому ты еще жив!» — оборвал его муха. — В России таких, как ты, уже выбили. А твой Аргус жив, только благодаря Томасу. Я тоже не одобряю его поклонение Бахусу. Я правильно сказал, ничего не перепутал? — Да, правильно, — подтвердил Томас Бахус, он же Вакх, он же Дионисий, покровитель виноградарства и виноделия. Так вот, если бы не его любовь к Бахусу, твой начальник охраны еще позавчера превратился бы в шашлык. — завершил свою мысль Муха. — Я надеюсь, господин Анвельд, вы сделаете правильные выводы из того, что я вам сообщил. — Я должен посоветоваться, — выдавил из себя краб. — Я позвоню. — Конечно, посоветуйся, — одобрил Муха. Он положил на стол пистолет и подтолкнул его к крабу. — Забирай и вали. Краб с опаской посмотрел на пистолет, а потом вдруг схватил его и неловкими движениями попытался возвести курок. Муха засмеялся. Вроде бы весело, но Томаса вдруг словно бы опахнуло какой-то горячей волной.